Юлия Ляпина. Брачный контракт. Пролог Евдокия вышла из здания университета, мрачно глянула на безмятежное голубое небо и медленно пошла по ступеням. Ее догнал Мишка, рыжий, встрепанный, похожий на воробья парень в джинсах и красной клетчатой рубашке. Ивка, ты чего такая мрачная? спросил он, приостанавливаясь и почти пританцовывая на месте. «Замуж выхожу», — буркнула девушка, резко сжимая красивые губы. «За Женьку своего! Поздравляю! А чего тогда мрачная? По залету, что ли?» На глаза девушки набежали слезы, и она вдруг села на серую гранитную ступеньку, не обращая внимания на свое красивое короткое платье. «Нет, не за Женьку. Родители заключили от моего имени брачный контракт». Мишка растерянно присел рядом. Женские слезы вгоняли его в тоску. «Ну, расскажи, что ли?» «Полегчает», — вздохнул он.